Глава 17. Конечно же, мы опоздали. И, конечно же, в аудитории уже был преподаватель Ялдвиг Коверт II во всей красе. «Можно?» — спросила я робко, на что меня одарили таким взглядом, что я поклялась себе больше никогда не опаздывать. «Хорошо». Через паузу, когда мы обе были готовы провалиться сквозь землю, смилостивился преподаватель. «Только при условии, что вы обе будете участвовать в испытании нового бытового амулета». Мы, как заведенные, покивали головами, после чего нам разрешили занять свои места. «Попались?» – прошептала Черити, пересевшая к нам на последний ряд, хотя до лекции, читаемой ее кузеном, всегда занимала первый. «Никто из нас не согласился быть лабораторными мышами. Мало ли что он придумал. от до всего можно ожидать». «Мы вскоре...» переглянулись, отказываться было поздно. Сначала небольшое введение, после чего приступим к испытаниям. Преподаватель встал за кафедру, на которую водрузил нечто похожее на ведро с массивной крышкой. Итак, магия — это определенные действия, совмещающие в себе три составные — глаз, жест и силу. В зависимости от желаемой цели произносится определенная команда, которая сопровождается жестом и подкрепляется магической силой. В заклинании нельзя менять слова местами, поскольку их цепь выверили задолго до вашего появления на свет. Нарушение порядка влечет наказание, которое может последовать немедленно. В лучшем случае на предмет заклинания не окажется никакого действия, в худшем последует гибель мага. В аудитории заволновались. Ялт вытянул руку, призывая к тишине, но одна из студенток оказалась не «Меня не для того отправили в УПС, чтобы однажды я погибла из-за ошибки в порядке слов!» высказалась она, скривив лицо. Поймав на себе строгий взгляд мастера Коверда, студентка поднялась, как и положено, когда разговариваешь с преподавателем. Мы все посмотрели на нее, девочка, похожая на куклу, с уложенными в сложную прическу локонами и пухлыми пальчиками, белая кожа и узкий разрез глаз выдавали в ней жительницу восточных морей. «Кто это?» – спросил я. «Юки, младшая дочь императора архипелага Гао». Черети знала всех. «Я объясню». Ялдвиг задрал подбородок. «На третьем курсе вы приступите к изучению защитных заклинаний». Может такое случиться, что от вас будет зависеть жизнь ваших детей. Даже в самом спокойном государстве происходят бунты и перевороты. Не освоив простые бытовые заклинания, вы не сможете приступить к защитным. Все имеет смысл, леди Юкки. Советую зазубривать и ежедневно повторять заклинания, чтобы выработался навык. Спасибо за разъяснение, мастер Коверт. Юки села на место. Теперь поговорим о жесте. Ялта глядела аудиторию. Он также имеет определенную структуру, где важна каждая деталь. Неправильный угол между пальцами способен исказить смысл заклинания, и вы получите совсем не то, к чему стремились. Третий компонент – сила. Она запускает цепную реакцию и оказывает конечное воздействие на предмет. А если силы нет… Я перевела взгляд с Ялда, которым без устали любовалась, на однокурсницу, задавшую вопрос. «Молодец, какая я бы не осмелилась прилюдно сообщить, что не владею магией, но...» Зря я хвалила ее, не услышав продолжения. «А то среди нас есть недоведьма!» Блондинистая стервочка, не оборачиваясь, показала пальчиком в мою сторону. «Ее не приняли на факультет темной магии!» но почему-то позволили учиться среди принцесс. Мало того, она не поселилась в комнате номер 13, как положено прислуге, за обучение которой заплатил ее хозяин, а занимает место благородной леди. Мы ходили с протестом к ректору, но он отказался нас слушать. Ого! Выдохнула я, не ожидая, что меня до такой степени не хотят видеть в своих рядах. Они ходили к ректору. Кори сжала мою ладонь. Удивительное дело, но черти тоже поспешила поддержать меня, придвинулась ближе и обвела мою талию рукой, словно показывала свое расположение. На нас, конечно же, оглядывались. Ялдвик выдержал паузу, прежде чем начать говорить. «А вы знаете, что невеста ректора тоже человек и тоже рождена без дара, но лорд Коверт счастлив, что она согласилась выйти за него замуж. Интересно, ее вы тоже попросили бы покинуть университет?» Ялт посмотрел на стервочку с таким льдом в глазах, что я на ее месте срочно применила бы заклинание «Полет к чертям». Видела однажды, как пьяного охотника, ломившегося в комнату одной из ведьм, послала туда наставница. Его потом неделю искали. Даже с заднего ряда было заметно, как у девицы покраснели уши. «В нашем королевстве 90% жителей не обладают магическим даром», продолжил преподаватель. У меня замерло сердце, когда его взгляд на мгновение остановился на мне. Однако большинство из них умеет пользоваться магическими артефактами. С амулетами нет нужды запоминать заклинания и череду жестов, чтобы получить надежный результат. Достаточно знать, какой из амулетов разжигает огонь, а какой превращает воду в лед. Да, есть определенные трудности. На все случаи жизни артефактами не запасешься, но то, что имеется в хозяйстве, сильно облегчает жизнь. Бывают случаи, когда проще и быстрее воспользоваться амулетом, чем творить заклинание самому. Я доступно объяснил? Стервочке во время объяснения преподавателя пришлось стоять. И она чувствовала себя неуютно под его взглядом. Я видела, как она нервно теребила пальцами шелковую ткань платья. «Да, мастер Коверт, я все поняла, спасибо». «Садитесь, леди Ках», — сказал он, возвращаясь к стоящему на кафедре ведру положил на него руку, чтобы мы сосредоточили внимание на странном предмете. Как вы уже знаете, в мире большое разнообразие артефактов. Их изучению будет посвящен целый семестр, но сегодня вам посчастливилось присутствовать при испытании нового образца. Его трудно назвать амулетом, поскольку предмет крупный и несет хозяйственную функцию, но он значительно облегчит труд вашей прислуги. Кто скажет, что вы видите перед собой – Предупрежу сразу, опытный образец гораздо меньше того, что однажды появится в вашем доме. В аудитории воцарилась тишина. «Похоже на котел», — сказал я, поднимаясь. «Под таким наверняка не придется разводить огонь. Закинул мясо, овощи и обед готов». На мысли котле меня навел разговор за завтраком. «Нет, леди Светлячок, это не котел, хотя идея интересная». Ялт вот так хорошо мне улыбнулся, что я перестала волноваться, но ошиблась. Чего смешного? А я думаю, это уничтожитель мусора. Вдруг подала голос Кори. Когда однокурсница и ее подняли на смех, она встала, свела грозно брови и ответила совсем всем королевским величием. Проблема мусора есть в каждом королевстве. Мой отец тратит огромные деньги, чтобы избавить от него столицу. Выбрасывают очистки чуть ли не на голову, а потом все это гниет и портит воздух, отсюда болезни. Уничтожитель — отличная идея похвалил преподаватель мою подругу. У Корри залили от удовольствия щеки. Благодарю, мастер Коверт. Надо будет подбросить эту задачку декану факультета артефакторики. Пусть его умные дарования подумают, как превратить отходы во что-либо полезное. Совсем их не уничтожить, поскольку основной постулат магии гласит «Ничто не появляется из ниоткуда и бесследно не исчезает. Но я готов аплодировать вам, леди Мирру. Я вижу перед собой умного государственного деятеля». Корри села на место, окрыленная похвалой. Улыбка не сходила с ее лица. «Кто еще выскажет идею? Вы, миледи Ках?» Мастер Коверт обратился к белобрысой стервочке. «А это кто такая?» — шепотом спросила я у Кори, но ответила мне Черити. — Точь первого советника короля Эндороля спит и видит, как захомутать Ялда. Папа ее ужом йется вокруг моего дяди, бесконечно намекает, что неплохо было бы породниться. Место готовит у трона молодого короля. — У какого молодого короля? — я не поняла. — Ой, я, простите, не должна была говорить. Черети глянула на сидящих впереди однокурсниц, не подслушивают ли они. «Отец Ялдвига очень плох». «Что с ним?» Кори заставила меня отодвинуться, чтобы видеть черети и не пропустить ни слова. «Никто не знает. Лекари и магов откуда только не приглашали. Чахнет прямо на глазах. Еще полгода назад был таким же, как на парадных портретах, а сейчас древний старик. Но отец думает, что его прокляли, что-то грызет его изнутри. А король думает, как бы быстрее Ялдвига женить, чтобы тот остепенился». «А что насчет дочери советника?» — меня волновал этот вопрос. «Чем не партия?» «Не дай боги! Советник быстро власть к рукам приберет. Пока король в силе, он пойти против него не посмеет, а останется Ялт один. Неужели наследник настолько слаб, что он не справится с соратниками отца? В том-то и дело, что не слаб. Такого проще убить, чем покорить. Вот этого король и боится». А если у дочери-советника еще и ребенок от него успеет родиться, тогда точно моему кузену конец. Зачем таких советников при себе держать? Я, честно, не понимала. Лорд Ках почувствовал слабину короля, поэтому и начал суетиться. Ведь если Ялдвиг взойдет на трон, то точно избавится от этого советника. У кузена свой круг доверенных людей. Как все сложно в этих дворцах, я покачала головой. И зачем туда рвутся? «Я вижу, что на последнем ряду идет бурное обсуждение». Преподаватель похлопал по крышке ведра, и оно гулко ответило, словно Ялт постучал по барабану. «Леди Черити, я хочу услышать вашу идею». Принцесса встала и вздернула носик. «Милый кузен, я точно знаю, мне лично такой артефакт». «Не пригодится. Где бы он ни служил, на кухне или на скотном дворе, я близко к тем местам не подойду. Поэтому и думать, что за ведро вы принесли, не собираюсь». Аудитория одобрительно загудела. Будущие жены поддержали протест черити. «Жизнь сложна. Сегодня вы властители мира, а завтра любая напасть, будь то война, разорение семьи или мировой мор сделают вас ничтожными». И придется ходить на арику, чтобы постирать белье вот этими белыми рученьками. Или вы предпочитаете ходить в грязном? Кстати, идею этого устройства мне подсказала невеста ректора, простой человек. Она удивилась, что у нас стирают по старинке, а в ее мире, где совсем нет магии, давно придумали артефакт, который носит название «стиральная машина». Правда, у них машины работают на электро а у нас его заменит магия. Достаточно будет сунуть в бак грязные вещи, налить мыльной воды и произнести заклинание, как белье постирается само по себе. Я восхищенно выдохнула.